Глава тридцать Сентябрь шестьсот двадцать пятого года. Новгород. Князь Самослав голый по пояс бежал в середине сотни новобранцев. Он частенько устраивал этот аттракцион, когда из лесной глухомани приходило простое как бревно немного диковатое пополнение, куча денег, которые нашла Любава в бездонных карманах его обнаглевших компаньонов позволило вытащить из славянских весей полторы тысячи крепких парней. Триста из них вернуться домой, о чем им было честно сказано. Дистанция в две мили, или стандартная трешка, давалась далеко не всем. Здоровенный, казалось, бугай приходил последним, отчаянно сопя и обливаясь потом. Ему торжественно жали руку и отправляли работать на княжескую кузницу, расписав дальнейшие радужные перспективы. Многие из тех, кто не проходил отбор, оставались работать в городе, на мануфактурах. Стыдно было вернуться домой, где уже избавились от лишнего рта. В этой сотне было 130 человек, и все они бежали нестройной гурьбой, наступая друг другу на пятки и отчаянно толкаясь локтями. Десять последних пойдут во свояси Так им было сказано самим господином Сотником. Самослав едва разогрелся к середине дистанции. Он не был особенно мясист, скорее наоборот. На широкой кости наросли тугие узлы сухих мышц, делая его гибким и быстрым. Стылый осенний ветер приятно холодил тело, и князь привычно готовился ускориться на последней четверти дистанции. Он делал это уже множество раз, И опытные воины, которые сами когда-то попались на эту уловку, теперь насмешливо смотрели на новобранцев, которые здесь по никому неизвестной причине назывались духами. Воины, которые заслужили право выбрить подбородок и затылок, весело орали и подбадривали отстающих, ведь в военном лагере не так уж и много развлечений. Вот оно заветное дерево, отмеряющее последний участок, И Самослав начал набирать темп, отрываясь от растянувшейся на сотню шагов массы. Он бежал легко, едва касаясь носками земли, наслаждаясь упругой силой молодого тела, и с каждым шагом удалялся от хрипло пыхтящего строя все дальше и дальше. Их еще научат бегать, ведь парни были здоровые, словно лоси. Но сегодня они отстают, и отстают очень сильно. Самослав первым пересек финишную черту, а воины одобрительно засвистели и заорали, приветствуя его. Пополнение подтянулось тоже, и многие упали на траву, ловя воздух ртом. — Ты, ты, ты, ты! — показал пальцем сотник на десяток парней, пришедших последними. Они понуро склонили головы. «Домой — Домой! Сотник повернулся к остальным, окинув их суровым взглядом и заорал. — Чего разлеглись, коровы стельные? Сам князь вас обогнал. Не стыдно. Жопы свои тощие подняли и потащили вон туда. Дротик на дальность метать. Даю три попытки. Быстро. Призывники пугливо поглядели на незнакомого воина, что стоял в окружении высокого начальства. На их лицах была написана мучительная работа мыслей. Каждый думал. — Это что же я сейчас самого князя локтями толкал? Но ругань и тычки сотников неплохо отвлекли от гнетущих мыслей, и парни пошли на позицию. С копьем знакомы были все, но еще пять человек ушли домой. Они показали худший результат. В конце был спарринг — любимое развлечение старослужащих. И сотники, и трибуны тагм, и даже сам князь участвовали в них. Выстоять против опытного воина у молодежи шансов не было никаких. Но этот бой служил для того, чтобы отсеять трусов. После последнего испытания домой вернется еще пять 7 человек. Так было всегда, так будет и сегодня. В сотне останется сто десять человек, из которых кто-нибудь обязательно окажется слишком горд и неуживчив, кто-то сгорит от лихоманки зимой, кто-то случайно покалечится, а кто-то и вовсе лишен воинской удачи, раз сумел поймать глазом стрелу, пущенную детской рукой на тренировке. Этих воинов будут учить до весны, после чего их вольют в разделенные пополам десятки опытных воинов, где они и начнут настоящую службу. — Вон тот хорош, государь, — сказал трибун первой тагмы, Добран, показывая на Юркова, перевитого жилами парнишку, который довольно ловко уклонялся от ударов матерого сотника. — Ох ты ж! — разочарованно сказал Добран, Когда тот пропустил удар в печень и теперь ловил ртом воздух, с ненавистью глядя на довольно скалящегося противника, сглазил. — Да нет, и впрямь хорош, — согласился с ним князь. — Примечай его, толк будет. — Смотри, злой какой. — Десятники на учебе? — Да, государь, — склонил голову Диметрий. Устав наизусть учат. грамотных пока нет. Сотников еле-еле читать научили. — Сам-то устав выучил? — насмешливо прищурился князь. — Конечно, выучил, — пожал плечами Дмитрий. Я же его каждый день с людей спрашиваю, по неволе выучишь. — Воины не возмущаются порядками? — спросил его Самослав. — Пробовали раньше, — поморщился тот. — Не просто все было. Все на Данов тыкали и на дружины германцев. Те все больше пьянством вместо боевой подготовки занимаются. — Ну так их с детства воинскому делу учили, вот и наши вольной жизни хотели. Но когда мы десятникам как трем воинам стали платить, а сотникам как семерым, то буяны быстро закончились. А уж теперь, как серебром жалование пошло, то заткнулись вообще все и даже дышать громко боятся. Они до этого серебро только во сне видели. Германцы ведь за еду и добычу служат, ну и за подарки, которые вождь и дарит. Твердого жалования ни у кого нет. Я на построении объявил, что ежели кому служба в тягость, тот может в свою весь вернуться. По деревням как раз новые косы завезли. «Ушел кто — Ушел кто-нибудь? — заинтересовался князь. — Ни один не ушел, — покачал головой Димитрий. Все себя знатными воинами теперь почитают, а не деревенщиной занюханной. Даже те, кто еще ни в одном бою не был, и лохматый ходит, как леший. — Готовь их всю зиму, — сказал Самослав, вглядываясь в то, как проходят учебные схватки. — Так готовь, чтобы кости трещали. По последнему льду пойдем на ляхов. Нужно обкатать парней в настоящем бою. — А потом? — испытующий посмотрел на него Диметрий. — А потом, друг мой? — Самослав глубоко задумался, прикусив длинный ус. А потом самое интересное наступит. Если ошиблись мы, то конец нам всем. И мне, и тебе, и детям нашим. Каган от этих земель даже пепла не оставит. Он все знает, все помнит и ничего никогда не прощает. Потому и живет так долго. Тремя неделями позже. Словацкие земли – место упадения Маравы в Дунай. В настоящее время – Братислава. Князь с полусотней охраны и десятком мараван скакал по левобережью реки, что разделяло два славянских народа. Раньше они и помыслить не могли, чтобы в эти земли сунуться, но теперь слава аварского имени изрядно поблякла, и конный отряд беспрепятственно скакал, провожаемый испуганными взглядами местных славен. Место было отличным. Вдоволь воды, вдоволь леса а совсем рядом горный кряж, который назывался Малые Карпаты, а это значит, что и камня здесь тоже предостаточно. С запада несет свои воды могучая марава, а с юга — Дунай, отрезающий эту землю от Аварского берега. Самослав с довольным видом смотрел на место, где скоро раскинется город, а рядом маялись вожди местных родов — жупаны и знатные полукровки, которых вежливо вытащили за шиворот из домов и представили пред ясной очей новой власти. Всего два десятка человек. Князь держал паузу, переговариваясь с Диметрием, Аратом и мастером каменных дел, который отлучился со стройки новгородских стен. Там работы было еще как минимум на год, а то и на два, несмотря на то, что трудилось больше тысячи человек. У берега было пришвартовано два пузатых корабля, которые спустили парус и убрали весла. Команда их откровенно скучала, ожидая распоряжений. — Камня много понадобится, ваша светлость, — почтительно говорил мастер. — Я предлагаю здесь тоже в несколько заходов строить. Сначала деревянный острог, потом вокруг него каменный замок, а уж потом городские стены вести. Тут работы лет на десять. «Долго — Долго, — поморщился князь, — слишком долго. Замок можно года за три сложить, если небольшой, — торопливо поправился мастер, — а вот город никак не меньше. — А если камень заранее нарубить и сюда привезти? — спросил Самослав, который не обращал внимания на местную знать, уши которой от усилия готовы были вытянуться до заячьей длины. Уж больно всем было интересно, о чем тут вообще речь. — Тогда, конечно, дело куда быстрее пойдет, — почесал в задумчивости голову мастер. — Размеры блоков оговорить и место указать, куда вести их. Тогда да, можно много времени сэкономить. Да только где этот камень взять? — А вот эти люди нам его и доставят, — показал плетью князь на словацкую аристократию, которая робко молчала в окружении суровых веслоусых всадников. «Правда, — Правда, любезные? Да... — вымолвил самый разговорчивый из них, а остальные и вовсе молчали, пытаясь понять, Что от них хочет молодой бритый парень, одетый в дорогущий красный плащ, заколотый золотой фибулой? Они не столько слушали, сколько прикидывали, почем такую фибулу продать можно. Считали в мешках ячменя, и у них получалось много, очень много. «Что, ды — Что ты? резко спросил князь, гневно сверкнув глазами. — Языки проглотили. — Да не поймем мы, — раздался робкий голос. О чем ты нас, владыка, спрашиваешь? — Да я ни о чем вас и не спрашиваю, — отрезал князь. — Я вам приказываю. Вам сейчас мастер Петр объяснит, сколько нужно камня привезти, какого размера и где сложить, и вы это будете делать, ясно? — Тот великого кага на земле, — отважно ответил полукровка Словак. — Мы ему дань даем. Если он узнает об этом, то покарает тебя, славен. «Убить!» — коротко сказал князь, и смелый, но не слишком умный сын всадника упал с разрубленной головой. «Так понятнее стало, любезное? спросил Самослав, слегка позеленевшую аристократию. «На этом берегу аварских всадников больше не будет, это теперь мои земли, и дань давать вы будете мне, а не им. Все ближние жупанства платить будут камнем, дальние мехом и зерном». — Соль будете получать в полцены, инструмент тоже в полцены. Купцы торгуют свободно, разбойников вешаем. Жупаном десятая часть, Дани, старостам двадцатая. Вопросы есть? — У меня вопрос, — несмело сказал могучий мужик с окладистой бородой. — Десятая часть со всего моего жупанства или еще какая десятая часть? — Вот это правильный вопрос, уважаемый. — Любуш, — подсказал мужик. — Это правильный вопрос, уважаемый Любуш, — продолжил князь. — У нас немного другие обычаи, чем у Авар. Земли вашего племени обширны, но и жупанов тут, как на собаке, блох. На мой вкус троих вполне достаточно. Остальные в свой род вернутся и будут землю пахать. — А как же ты выбирать из нас будешь? — прямо спросил Любуш, который много слышал и про новогородского князя, и про битое не раз войско Авар, и не исключал для себя никаких полезных перемен. — А по усердию в службе почтенный, — усмехнулся князь, — вон там ладья стоит, а в ней кирки, молоты, клинья и другая снасть, чтобы камень рубить. Чем быстрее камень нарубите, тем быстрее здесь крепость станет, которую всадники взять не смогут. — Много камня нужно, владыка, — все так же прямо ответил Любуш. Велика твоя дань будет, побольше аварской. Нам ведь и жито сеять нужно и проса, иначе с голоду помрем. Справедливо, — сказал, подумав Самослав. А мы вот что сделаем, почтенные. Вот рядом со мной большой боярин Лют, глава земского приказа. Он вам и расскажет, сколько камня в счет дани пойдет. Все, что сверху, я солью оплачу, за каждый блок отдельно. — За соль много желающих найдем, — задумчиво сказал Любуш. — Соль штука нужная. Мы ее хоть сейчас на мех поменяли бы, если по сходной цене. — Тогда забирайте, — показал князь на корабли. — В одной ладье соль, а в другой снасть для каменотесов. Пока ловите рыбу и солите на зиму, считайте, что это я вам за первый камень заплатил. Раздайте родовичам поровну. — Если на всех, то маловато будет, владыка прозрачно намекнули новые подданные, которые внезапно почувствовали вкус к богатой жизни. — Скоро еще ладьи на это место придут, — спокойно пояснил князь. — До первого льда обернуться должны. — А вы пока Миха, готовьте. У меня не церковь, я милостыню не подаю. до всадников, одетых по местным меркам немыслимо роскошно, уже ускакала, а словацкая знать стояла, и пыталась осмыслить все, что с ними произошло. Ведь они в разных концах этой земли жили, и многие друг друга даже никогда не видели. — Что делать будем, владыки? — спросил Любуш у остальных, которые с жалким видом смотрели в сторону Аварского берега. — Да может и обойдется? — услышал он тоскливый голос. — Господа всадники придут, упадем в ноги, скажем, что смертью нам грозили... Угрюмо вон, жестокой казнью сказнили на наших глазах. — А камень рубить будем? — спросил Любуш. — Я, если честно, этого усатого больше обров боюсь. — А камень рубить будем, — решительно ответили владыки. Нам же за него солью платить будут. А соль, сам понимаешь, штука нужная. На тот берег бы конца послать, — с мрачной обреченностью протянул немолодой жупан в потертом плаще и бараней шапке. — Если не пошлем, то не миновать беды, то Дунернак нас на колья посадит. — Ну, значит, решили, почтенные, — подвел черту Любуш. — Гонца шлем, обрам в ноги падаем, азами камень рубим и соль на мех меняем, а потом пусть боги помогут нашим господам. — А которые из них теперь наши господа? — осторожно спросил все тот же жупан в бараньей шапке. — Не попасть бы из огня да в полымя. «А кому боги победу дадут, те и будут нашими господами», — рубанул ладонью воздух Любуш. «Мы под любой властью выживем, лишь бы поля не зарели и скот не угоняли». Владыки словаков довольно загудели. Такое решение показалось им разумным и даже изящным. Ежели извернуться, то можно и свою выгоду поиметь. Соль-то вон она, в мешках лежит». А князь Самослав вскоре оказался в Остроге, на берегу Дуная, где обосновался Арат, его семья и еще пара сотен всадников-полукровок. Круглый частокол, поставленный на небольшой вал, серьезным укреплением не являлся, но отсидеться за бревенчатыми стенами при случае можно. Дом Жупана оказался чуть больше, чем у остальных, но был разделен перегородкой и имел два отдельных входа. У каждой хозяйки свой очаг. Дом этот покрыли камышом и топили по-черному, как и почти во всех славянских землях, кроме Харутанских, пожалуй. Там уже и простые родовичи из тех, кто побогаче, начали себе печи с высокими трубами класть. — Млада, Эрдене, — любезно улыбнулся князь женам Арата, которые напялили на себя вообще все, что прислали им из Новгорода, и теперь свысока поглядывали, на люто завидующих им односельчан. — Довольны ли подарками? Моя жена для вас собирала? — Довольны, хан, — первая ответила худенькая девушка лет семнадцати, что постреливала по сторонам раскосыми глазами, оценивая наряды княжеской свиты. На чумазом отца Желечики было написано жуткое самодовольство. Она ждала ребенка и стояла, сложив руки на выпуклом животике. — Довольны, — ответила млада ревниво поглядывая на степнячку, которая ответила первой. — Княгине Людмиле, передай нашу благодарность и подарки. Мы лучшие меха для нее отобрали. — Передам, — улыбнулся князь и повернулся к Арату. — Мы заночуем здесь, а потом земли объедем. Мне еще княжий суд править. Пройдемся? Тут ушей много. — Конечно, государь, — склонил голову Арат. — А скажи мне неожиданно спросил его самослав когда они вышли на берег дуная где напротив раскинулись развалины виндобоны у тебя сыновья в подходящем возрасте не хочешь их на воспитание в сиротскую сотню отдать чего они в глухомане этой сидят там у них лучшие учителя лучшие бойцы наставниками будут к шестнадцати годам читать и писать научатся и воинами станут отменными А когда обучение закончат, я их в свою свиту возьму и хорошей должности дам. Глядишь, и сами жупанами станут. — Не доверяешь, значит? — подумав, ответил Арат. Да — Донесли тебе, что эта дура болтает. — Ты ее не слушай, князь. У нее мозгов, как у овцы, молодая совсем, глупая. — Не мы такие, жизнь такая, — пожал плечами князь. — Береженого бог бережет а небереженого конвой стережет. Дети всех жупанов в сиротской сотне обучаться будут. Это обязательное условие теперь. Они не знать, им после нашей смерти править. Мне неграмотные жупаны не нужны. Другое время наступает, а рад. Или сам не видишь. А жену свою уйми сам, иначе горону это сделать придется. Измена по уложению смертью карается. Понял, князь, понурился всадник. И воинов своих тоже уйми, жестко продолжил князь. Жалоб на них целый воз. Ходаки до самого Новгорода дошли. На первый раз я за вас виры заплачу, а потом из жалования вычитать буду. А виновных отправлю соль рубить. И старые заслуги не помогут. Уйму, князь, сжал зубы Арат мучительно размышляя, кто же мог на него донести. Получалось много кто, и он зло выдохнул сквозь зубы. Ладно, он серебро воинам раздаст, должны угомониться, иначе и впрямь не миновать беды. Он уже сделал свой выбор. Лучше быть жупаном князя Самослава, который носит шелка и пьет вино из Бургундии, чем независимым ханом нищего племени, как и его тесть. А младшей жене он сейчас все объяснит. Объяснить доступно, да так, чтобы даже до ее куриных мозгов дошло. Объяснить, что с человеком, который собственного тестя Накал посадил, лучше не шутить. Лишь бы не переусердствовать, ведь она его ребенка носит. Примечание. Самоназвание Словаки появилось почти через тысячу лет после описываемых событий, а до этого жители восточной части Венгерского королевства называли себя просто «словенами». Впрочем, женщин переименовать почему-то забыли, и они до сих пор называются словенками, в отличие от словаков-мужчин.